Глава восемнадцатая. И снова месть. «Нас подбили!» — раздался голос пилота. «А вот дверь я закрыл. Прямо-таки удача какая, что моя тушка не вывалилась из вертолёта!» Из пассажирской кабины доносились крики Ани. «Держитесь!» — рефлекторно крикнул я девочке и старику. «Мы падаем!» — прихрипел пилот в динамик наушника. «Да, вижу я. Посадить сможешь?» «Нет, опустишь нас!» Он-то не знал, что пока Аня рядом, моя сила не работает, и мне нужно было отдалиться от неё где-то на сто метров. В узком воздушном пространстве был всего один способ это сделать. И я открыл дверцу, раскручивающуюся в падении машины, снял наушники и прыгнул. «Мор!» — только и услышал вслед крик пилота. Да, выглядело это не очень. Но уже через три секунды я ощутил разлитую в воздухе радиацию. Очень много радиации. Прямо в полёте создал над вертолётом купол из уплотнённых частиц, и винтокрылая машина приземлилась на дно созданного мною шара, слегка раскурочив вниз А вот теперь предстояло позаботиться о себе. Но ударяться о твёрдый барьер не хотелось, поэтому стал уплотнять частицы под собой постепенно. До земли оставался километр. И благодаря моей способности скорость свободного падения не увеличивалась по известной всем школьникам формуле а уменьшалась, и в конечном счёте я плавно плюхнулся в грязь. После ночного дождя пустошь размыло. Я вытер лицо чистой стороной рукава и посмотрел вверх. Вертолёт завис в воздухе внутри моего купола. И вот по нему нанесли новый удар. Не знаю из чего, но взрыв раздался знатный. Я даже прищурился. И в этот момент во мне что-то перемкнуло. И я сжал кулаки до боли. Мне захотелось уничтожить их всех. Чёртова воспитания, надо было сразу их всех мочить. Что толку, каждый раз пытаться договариваться, если меня раз за разом предают? И нет, это не наивность. Даже не знаю, как это назвать. И не воспитание. Скорее, внутренний договор с моей совестью, чтоб она уже сдохла, зараза. И всё же, висящий в воздухе вертолёт остудил мой пыл. И я плавно опустил его к земле и помог пилоту с мутантами выбраться. «Вот они, суки!» — процедил Электро, прикладывая бинт к рассеченному лбу. «Не ругайся при ребенке!» — гаркнул я. «Просто потому, что мне самому хотелось ругаться. И не будь здесь Ани, я бы сам вовсю матерился. Так, чтобы на самых нижних уровнях бункера услышали». «Да, я с ним полностью согласна!» — выдала Аня. «Странно, но сейчас она выглядела спокойно. Может, уже превышен лимит для ее страха. Такое бывает, когда живешь в условиях перманентной опасности». Гормоны утихают, и риск для жизни становится обыденностью. По этому же принципу проявляются адреналиновые наркоманы, которым каждый раз нужно что-то новое, иначе ощущения не те. «Предлагаю обесточить этих ублюдков», — сказал Электро, и его морщинистое лицо окрасило злобная ухмылка. Я сам невольно улыбнулся уголку рта. Мои планы быстрой и стремительной мести были куда кровожаднее. «Этого мало», — ответил я. «И нам нужен новый вертолёт. У них же есть. Мы сможем отнять?» Внезапно спросила Аня. «Остами младенцы глаголят истина», — вспомнил я заезженную поговорку. «Эй, мне уже шесть лет», — возмутилась Аня и надула губки. От этого картина злости на всех бункерских почти что сошла на нет, и я невольно улыбнулся в умилении. «Мы их уничтожим и вертолёт заберём», — пообещал я с улыбкой на лице. «Мор, мне начинает казаться, что тебе это нравится», — подметил Электро. Вместо ответа я хмыкнул, но задумался. «Ведь так и до морального урода можно дорасти». «А, пофиг, другие в этом мире не живут». «Это будет быстрая смерть», — уклончиво ответил я. «Так давайте не будем ее откладывать». «А мне можно поучаствовать?» — вписалась саня «Нет, вы с Электро останетесь здесь, а я пойду один». «Ну почему, почему?» По-детски возмутилась девочка. «Потому что мне нужна моя сила. Для мести». Аня, понимающе кивнула. Несмотря на свой юный возраст, она очень хорошо понимала происходящее. Ей пришлось слишком быстро повзрослеть, и от этого сознания что-то дрогнуло в груди. «Я не хочу стоять в стороне», — насупился старик. «А придётся», — отрезал я. «Я не позволю Ане остаться одной». Судя по выражению лица, Электро смекнул, какую глупость сморозил. И замолчал. «Ждите меня здесь, ясно?» — спросил я. «Ага, да», — в разнобой ответили мутанты и пилот. А я скинул с себя нательный комбинезон химзащиты, который уже успел измазаться в грязи. В кабине пилота было слишком неудобно раздеваться. Мы успели отлететь от бункера всего на полтора километра. А сейчас это расстояние мне предстояло пройти пешком. Как раз за это время успею напитать тело радиацией. Я подошёл к воротам, а сжатую в кулак руку уже грел мини-заряд из уплотнённых частиц. Размахнулся и запустил его в железные ворота. Раздался взрыв, на который я смотрел с откровенной ухмылкой. Пусть знают, кто за ними идёт. Я подождал с минуту, когда дым слегка развеялся и пролез в образовавшуюся дыру. По мне сразу открыли очередь из всевозможных орудий, но два слоя защиты пропускали лишь лёгкое тепло. Даже звуки приглушали. В прошлый раз у меня не очень удачно вышел этот приём, и я намеревался исправиться. Раскинул руки и ощутил всю разлитую в воздухе радиацию. В голове возникла карта, где бункер был пустым пятном, но там отчётливо прослеживалась вентиляционная система, где исчезали опасные частицы. Точнее, система фильтрации была устроена так, что вся радиация в конечном итоге снова возвращалась на поверхность. Смертоносные частицы закружились в воздухе. Я поднимал настоящий ураган, где сам стал его эпицентром. На этот раз моя цель была не разрушить все на поверхности, по примеру того, как это делала буря, а гораздо масштабнее. Я направил потоки частиц к торчащим из-под земли вентиляционным трубам и с немыслимой скоростью загнал их туда. А сам следил, что происходит с помощью моей суперсилы потоке смертоносного воздуха выбили мелкозернистые решётки и фильтры, пробивали препятствия вместе с трубами. Не прошло и пяти минут хаоса, как главные двери бункера раскрылись, и оттуда выбежали люди. Кто в чём был? Большинство даже не успели облачиться в химзащиту. Мне не было их жаль. Совсем. Те, кто желают мне смерти, не заслуживают ни капли жалости. Данил Игоревич вывалился из бункера одним из первых. И тут же заметил меня, несмотря на бушующий ветер, поднимающий чёрную грязь. «А я предупреждал тебя!» — сказал я, и ветер разнёс мой голос жутким эхом по всей округе. Ответ заглушил ветер. А я наблюдал, как от моей силы колышатся два вертолёта, припаркованных на крыше. Мне надо было избавиться от людей, но а не повредить винтокрылые машины. Поэтому в первую очередь я окружил их своим защитным полем, и колыхания на ветру сразу прекратились. На всякий случай сделал это с обоими машинами, а то фиг знает, насколько они исправны и что там по топливу. Люди продолжали пребывать, а ветер усиливался. Стрельба по мне не прекращалась, но это вызывало лишь злобную ухмылку на моём лице. Мести. Я хотел мести. И получил её, усилив радиоактивный ветер. Не знаю, какой уровень радиации я нагнал... Но этого хватило. На моих глазах тело Даниила Игоревича начало чернеть. Он был без противогаза, как и многие. Каким-то образом я расширил свою силу. И то, что обычно случалось от прикосновений, охватило все окрестности, куда доносился ветер бури. Прошло всего пять минут, и я заставил ветер затихнуть. Никто не остался в живых. Чувствовал ли я облегчение? Нет. Во мне бурлила злость от того, что этот мир стал таким, что я стал таким. С этими мыслями я вернулся к своим, которые ждали меня у разрушенного вертолета. — Ну и ураган ты там нагнал! — восторженно воскликнула Аня. — Ага, — буркнул я, не разделяя ее чувств. — Ты убил их? Убил ведь! Они больше нас не тронут! — Больше не тронут, — ответил я и натянул улыбку. «А вертолёт хоть один уцелел?» — спросил пилот. За стёклами противогаза виднелись его уставшие глаза, полные скорби за своих людей. Но он не мог не возразить мне, не что-то изменить. Да, было заметно, как после моей демонстрации изменилось его отношение. «Даже два можно выдвигаться», — сказал я. Пилот кивнул, а электро взял Аню на руки, и мы пошли обратно к бункеру, от которого остались лишь стены и телла. Аня, закрой глаза, попросил я девочку и взял её на руки. Мы стояли у ворот, и я опасался напугать её. Не хотел, чтобы её восхищение обратилось в страх после увиденного. "Ну почему?" возмутилась Аня. "Так надо. Верь мне". Я прикрыл ей глаза своей рукой, ведь она бы точно не удержалась и посмотрела. Дети не понимают опасности своего любопытства, да и взрослые тоже. Я и сам тому пример. Мы забрались на крышу, и при нашем приближении поля с вертолётов исчезли. Мне показалось, что сила Ани возросла ещё на несколько метров. Да, девочка с каждым днём становится всё сильнее. Пилот произвёл осмотр двух винтокрылых машин и по каким-то своим соображениям сделал выбор. «Запас топлива нужен. Здесь пустые баки», — предупредил он. Я посадил Аню в кабину и велел электро следить чтобы она не выходила. «Пошли, найдём топливо», — предложил я пилоту. Он странно покосился на меня, наверняка не хотел снова смотреть на тела своих товарищей, но опасался мне об этом сказать. «Ладно, я сам, не парься», — махнул я рукой и спустился. Но пилот всё равно пошёл следом. «Чего, передумал?» — спросил я у него, когда мы спускались по лестнице. «Вдвоём больше принесём и быстрее свалим отсюда», — глухим голосом ответил он. «Логично». «Я тебя не осуждаю», — внезапно признался он. «Я бы соврал, если бы сказал, что мне всё равно. Ведь этот человек не первый день помогает нам». «После того», — продолжил он, — «будь у меня твоя сила, сомневаюсь что поступил бы иначе». Я лишь кивнул. «Кто бы поступил иначе? Чокнутый моралист. Таких в этом времени уже не осталось. Все понимают, что право решать у тех, кто обладает силой». Мы зашли в бункер, где царил форменный разгром. Освещение либо не работало, либо мигало красным. Чувствовал реактор глубоко под землей. По-хорошему, его бы отключить, но нужными знаниями я не обладал, и пилот тоже. «А ваш начитанный мутант, может быть, он разбирается?» — предположил пилот. «Сомневаюсь. Я не хотел даже спрашивать электро. Зная старика, наворотит еще такого, что нас ядерным взрывом разнесет». Принял решение не рисковать. «Нет, чем раньше улетим, тем лучше», — дополнил я. «Надеюсь, что успею разобраться со своей глобальной задачей до того, как реактор придёт в негодность. Насколько помню, они могут годами работать на автономном режиме. А если взрыва ещё не было, то, видимо, знающие люди выставили схему работы на подобный случай». Конечно, они не предполагали, что придёт некий мор и расфигачит их дом, но всякое бывает том числе и я случаюсь, за которым тянется полоса из смертей и страданий. В голове выстроилась карта бункера, и я быстро нашел склады. Чего здесь только не было. Запасы еды лет на 10 вперед, оружие, огромные канистры топлива, которые где-то изготавливали. Видимо, какие-то бункеры смогли наладить производство. Из всего многообразия мы взяли только две бочки топлива, но я запомнил координаты, чтобы потом отправить кого-нибудь опустошить склады, если их не разграбят раньше. Подобное добро на месте долго не лежит в наше дефицитное время, где одна часть населения выживает под землёй, а другая — на поверхности за счёт данных радиации сверхспособностей. Мы залили полный бак вертолёта, а вторую бочку оставили в кабине. Электро вовсю продолжал читать о несказке с планшета, И как он не разрядился спустя столько дней? Разве что мудан сам его подзаряжал с помощью своих способностей. А он мог, учитывая его большой опыт в электрификации Князева. Мы взлетели в воздух, и с тенью скорби покидали это место. Но не должны люди убивать себе подобных вместо взаимопомощи. Так и рухнул этот мир. И я не успокоюсь, пока не исправлю это. Хотя иногда складывается впечатление, что мне больше всех это надо. «Да». Надо вернуться назад, к привычной безопасной жизни. Как же много времени мне потребовалось, чтобы это понять. Путь до центрального исследовательского бункера прошел без дальнейших происшествий. Мы несколько раз садились для дозаправки. Я давал пилоту время на сон и отдых и периодически забирал управление. Так что к концу пути мог уже самостоятельно управлять подобными машинами. «Что это там черное внизу?» — спросил пилот, когда вдалеке показалось черное облако тварей которые до сих пор держали бункер в осаде. «Инопланетяне», — честно ответил я. «Те, кого мы не можем убить, но должны их остановить любой ценой. Иначе капец всему человечеству». «И как мы через них пройдём?» «С помощью Ани», — улыбчиво ответил я и заглянул в пассажирскую кабину. Аня с трепетом смотрела в окно вертолёта. «Они для тебя не опасны», — крикнул я девочке. Она лишь кивнула. «Уверен», — переспросил электро. — Да, сейчас сам увидишь. Я скомандовал на посадку. Вон прямо в центр облака, направляя вертолёт, сядем на крыше. Там есть площадка. А как мне её увидеть? 100 метров видимости хватит? — Наверное. В таких условиях сажать машину мне ещё не приходилось. Главное, мимо здания не промахнуться. А его мы должны увидеть заранее. — Ну ладно, попробуем. Он так сказал, словно у нас был особый выбор. Как по мне, либо всё пойдёт хорошо, как я и задумал, либо нас сожрут в первые секунды. Но второй вариант я, конечно, не стал озвучивать. Вертолёт пошёл на снижение. Сердце опустилось в пятки, дыхание замерло. Но выбора не было, как и иного способа попасть в оккупированный тварями бункер. И чудо свершилось. В ста метрах от нас чёрное полотно монстров начало расступаться, открывая проход. «Мор, мор!» — внезапно сзади раздался голос Электро. «Что?» — обернулся я. «А, неплохо!» Девочка сидела с запрокинутой головой и заплывшими глазами. Такое я видел лишь у ведьмы, когда она использовала способности на максимум. И вдруг девочку затрясло.